Глава 46 Серафима Забежав в свою комнату, запираю дверь и падаю на кровать. Уткнувшись лицом в подушку, ору в нее так, что срываю голос. «Ненавижу, когда не получаю желаемое! Просто ненавижу!» Вскочив, хватаю свой телефон и пишу Артуру. «Серафима, папа не хочет выдавать меня за тебя замуж!» Я долго гипнотизирую телефон, но ответа все нет. Опять психую. Рычу и швыряю подушки, потому что чувствую себя запертой в клетку зверушкой. Как, блин, можно взять и отказаться от своих слов? Папа же сам сказал мне выйти за Артура. Я не хотела. А теперь, когда хочу, он дал заднюю. «Сима?» Раздается голос мамы, а потом деликатный стук в дверь. Она дергает ручку, но я заперлась. «Серафима, открой, пожалуйста». «Я не хочу ни с кем разговаривать!» Выкрикиваю. «Сима, доченька, я понимаю, ты злишься, но давай поговорим». «О чем? О том, что Артур мне не пара? Вы так не думали перед моей поездкой на фестиваль?» «Дочка, обстоятельства изменились». Я со стоном падаю на кровать и пялюсь в потолок, обклеенный флуоресцентными звездами. Когда у меня начался подростковый возраст, и родители делали ремонт в моей комнате, я попросила эти звезды оставить. Мне иногда нужно немножечко волшебства в этой суровой жизни. Наклейки стали тем волшебством. Хотя сейчас я бы не отказалась от какого-нибудь магического дара. Типа, например, перемещения во времени. Я бы вернулась немного назад и вышла замуж за Артура сразу, как только папа об этом сказал. Правда, я тогда еще не знала, какой он. Опять внутри все скручивает, когда я вспоминаю, что вполне могу потерять Артура, потому что папе видите ли уже не нужен этот брак. Черт! Но почему мои братья женились, на ком хотели и даже не спрашивали разрешения родителей? И им все сошло с рук потому что, бляха, они мужчины. Могут применить силу, хлопнуть дверью, а я... Серафима, открой. Слышу голос папы и вижу, как дергается дверная ручка. Встаю с кровати и тащусь открывать, потому что папе ничего не стоит выломать мою дверь. А потом он, скорее всего, мне в назидание снимет ее с петель. Он уже так делал. Так что с ним я стараюсь тоже не перегибать. Отперев, плетусь назад на кровать, падаю на нее спиной и продолжаю пялиться в потолок, пока заходят родители. Папа садится на мое кресло у стола, а мама на край кровати. Она пытается положить руку на мою, но я дергиваю ее. Сима, ты не права, — говорит мама. Мы с папой делаем все, чтобы тебе было лучше. Артур – не самая подходящая партия. «Правда?» Восклицаю и резко сажусь на кровати. Прищурившись, обожу родителей взглядом и останавливаюсь на мамином лице. «Во-первых, пару недель назад вы так не думали!» «Тогда были другие обстоятельства», – Парирует папа, привлекая к себе мое внимание. «Ну, конечно!» Ехидно усмехаюсь я. Он сделал всю грязную работу, а теперь он сделал, хмурится папа. Это он так тебе сказал? Догадалась. Он, как и ты, ничего не рассказывает. Тогда не надо делать выводы в вопросе, в котором ты не разбираешься. Это было твое во-первых. Слушаю во-вторых. А во-вторых, перевожу взгляд на маму. Когда ты выходила замуж за папу, он тебе подходил? Был образцовым бизнесменом, надежным, как швейцарские часы. Безопасным? «К чему ты ведешь, Серафима?» Строго спрашивает папа, и я опять смотрю на него. «К тому, что когда мама выходила за тебя замуж, ты уже был...» Замолкаю. «Ну не назову же я папу бандитом?» «Ну?» Подначивает он меня продолжить. «Кем?» «Ты уже вращался в криминальных кругах. Я не осуждаю, пап. Каждый сам выбирает свой путь. Но и ты тогда будь лояльнее и честнее с самим собой и со мной. А то, получается, двойные стандарты не позволяют нам достигнуть согласия». «Я бы сейчас восхитился красотой твоей речи, но ее содержание волнует меня больше», отзывается папа. Вот. Вот такие у нас с ним отношения. Даже мама старается сильно не влезать, потому что мы готовы вести словесные баталии сутки напролет. Только вот сегодня мне хочется как можно скорее победить в этой войне и оказаться в сильных руках Артура. Но пока что я вынуждена находиться в стальных тисках папы и пытаться убедить его в своей правоте. Сима. Произносит мама ласково, но папа ее перебивает. «Танюш, погоди! Серафима, я не просто так пытаюсь удержать тебя подальше от этого мира. Я не боюсь, что Артур сделает тебе что-то плохое. Не в этом дело. Ближайшие пару лет на Артура будет вестись охота. Под прицел всегда в первую очередь попадают близкие. На тот момент, когда я встретил твою маму, У меня было более стабильное положение, чем сейчас у Артура. Ему же предстоит еще много работать, пока он встанет на ноги. Мам, перевожу на нее взгляд. Если бы папа участвовал в войне, ты бы хотела остаться в стороне? Я и осталась. Мы с девочками выехали за границу, чтобы дать мужчинам разобраться. Вот! Восклицаю, снова глядя на папу. Я всегда могу выехать за границу!» Папа встает и поправляет воротник своей рубашки. «Мой ответ – нет!» Жестко говорит он и, развернувшись, выходит из комнаты. «Алексей Валерьевич!» Слышу негромкий голос безопасника папы из коридора. «Шнайдер приехал!» «Артур!» Подскакиваю с кровати и несусь на выход. В двери налетаю на папу. «Ты пока посидишь в своей комнате», — говорит он, удерживая меня. «Нет, пусти!» «Сима!» — зовет мама. «Пап, ну так нечестно! Все в нашей семье женились по любви! Все! Чем я хуже? Я что, проклята?» «Таня!» — говорит папа и кивает на меня. Слегка подталкивает меня внутрь, а потом захлопывает мою дверь. «Симочка, дочка!» снова зовет меня мама но я оббегаю ее и лечу к окну распахиваю его и вижу как машина артура въезжает на нашу территорию черный джип останавливается и мой жених выходит на улицу артур выкрикиваю свесившись через подоконник он дергает головой и безошибочно находит меня взглядом артур папа запер меня в комнате он улыбается подходя ближе малыш «Не надо так свешиваться из окна. Вывалишься?» «Артур, ты не понимаешь! Он запрещает мне выходить за тебя!» «Сима, пожалуйста, не свешивайся из окна!» Настойчивее просит он. «Ну, Артур!» Начинаю схлипывать. «Не плачь. Я пойду поговорю с ним, ладно?» «Сима, ладно?» Когда я не реагирую, он повторяет вопрос. Тогда я киваю. Вот и умница. Артур подмигивает и идёт к крыльцу. Я провожаю его взглядом, а потом, возвращаясь в комнату, ждать окончательного вердикта. Если папа не разрешит мне выйти за Артура, я просто сбегу из дома. Опыт у меня уже есть, так что дело останется только за малым. Осуществить.